Эпилог Мы сидели за столом на террасе в подпространстве и, сама себе не верю, что это говорю, гадали. Вернее, карта раскладывала моя свекровь, потомственная ведьма, сирена и очень талантливый артефактор в одном лице. Как и полагается ведьме, она умела гадать. Делала это нечасто, но сегодня, поддавшись на уговоры дочери, все-таки сдалась и раскинула пасьянс. Только не на Ольгу, которая никак не могла наладить отношения с Марком, избегавшим ее после смерти Василины, а на меня. Ума не приложу, зачем я согласилась на эту авантюру. В делах сердечных и так была полная ясность». С карьерой тоже все вроде бы складывалось, благодаря Элоис и Арине, которые активно взялись сделать из меня звезду мирового масштаба. Я не до конца понимала, надо ли мне это, но с крестной фиг поспоришь. Она, будто заглаживая вину за потерянные деньги, всеми силами пыталась меня обогатить, продвинуть, раскрутить. И Элочка вместе с ней. Но как же, ведь я жена ее лучшего друга. Вот они вдвоем и занимались моей карьерой, в то время как Лёля вела блог. Медуза на его страницах появлялась все реже, зато иногда заглядывала Леди М с эксклюзивными интервью, что подписчикам очень нравилось. В остальное время работала целая команда экстремалов, корреспондентов и без знает кого еще, собранных бьерной под крышей моего бывшего виртуального дома, в котором я отныне была желанной, но все же гостей декоратором Ольга так и не стала, решив, что призвание ее в другом. И, как мне кажется, с выбором профессии кошка не ошиблась. У нее блог своими глазами не только набирал популярность, но и приносил доход, оплачивая труды нового коллектива. Я же посвящала большую часть времени пению. Ну и мужу, конечно». Еще отцу и моим импресарио, одна из которых вот-вот должна была стать моей мачехой, а вторая под шумок открывала в другом городе клуб, расширяя свой бизнес. Папа с Ариной планировали пожениться сразу, как закончится бумажная волокита после пересмотра приговора, и отца, наконец, отпустят домой. «Нет, не так» сопроводят с мигалками и сиренами, а потом в присутствии прессы принесут публичные извинения за судебную ошибку. Это была не наша идея, а господина Макгрегора, который планировал и дальше помогать знаменитому художнику с трагичной судьбой. Занимал и процент от продаж его картин, конечно. Впрочем, для папы этот человек действительно сделал очень много, так что никто против его плана не возражал, что заметно облегчило всем жизнь, ибо с такими людьми, как хозяин Эвергрейса, лучше не ссориться. Ждет тебя дорога дальняя, поворачивая первую карту, сказала Анна Валентайновна, которая настоятельно просила звать ее просто Аней. Свекровь мне досталась потрясающе. Глядя на нее, я понимала, в кого пошел Северьян. Мало того, что она была красавицей, так еще и умная, искренняя, дружелюбная. Не женщина, а находка. Для такой колючки, как я. С любой другой свекровью мы вряд ли поладили бы, а это мне понравилось сразу. Хотя, может, она просто применила ко мне свои сиреновские чары? Я в начало которых намечено на следующую неделю». — проворчала Лёля, тоже сидевшая за столом, подперев руками подбородок. «И слава Марии ждет мировая!» — продолжила пророчить несветлое будущее Анна, хитро поглядывая на дочь. «Ещё бы!» — поддакнула Бьорна, по-прежнему занимавшая одно из первых мест в числе моих преданных фанаток. «Она же крутая певица!» «И любовь!» «А что ещё?» Спросила я, мило улыбнувшись ей, ибо чувство свои к ее сыну обсуждать за столом не хотела. А никакой другой любви у меня быть не могло, потому что своего единственного я уже встретила. Ни социопата, ни мерзавца и точно не врага. По крайней мере, не моего. Хм... Свекровь чуть нахмурилась, отчего на ее гладком лбу появилась тревожная морщинка. «Что там?» — насторожилась я, заглядывая в карты. — Знать бы еще их значение. Дети, полагаю, — после паузы сообщила Анна. — Не так, чтобы скоро, но и не за горами. — Двойня, — уточнила я, постукивая пальцами по столу. — Мальчик и девочка? — Да, — протянула гадалка с интересом на меня, посмотрев. Глаза ее, такие же серебристые, как у сына, пытливо сузились, Губы растянулись в улыбке. «Тебе уже гадали раньше?» «Можно и так сказать», — вздохнула я. Альвенги. На одном из свадебных испытаний у нас с Северяном на руках оказались двое малышей». «И оба с кровью и даром сирены?» «Э-э, я зависла. Разве у морских дев все это передается не по материнской линии?» а потом испугалась за сына, которого еще не родила. Видимо, страх был таким явным, что свекровь прочла его по моему лицу и, коснувшись руки, успокоила. «Всё у твоего мальчика будет хорошо. Доверься мне и картам». Через неделю. И Вилл дымил, как паровоз, стоя на балконе своей небольшой квартирки под самой крышей. Раньше тут был чердак, Но хозяин утеплил помещение, и сдал студию волку, которого по долгу службы частенько не было дома. Сегодня же Бьорн отдыхал. Поимка инкуба заметно обогатила его счет, да и следующий заказ, который он уже успел выполнить, тоже был весьма выгодный. Так что прежде чем приступить к отлову очередного урода, сбежавшего от правосудия, бес решил взять пару дней выходных. Ночь, луна, сигареты и тишина — Что может быть лучше после бесконечных слежек погони мордобоя? Бочина до сих пор иногда побаливала, напоминая о знакомстве с инкубом, хотя, по идее, все давно уже должно было зажить. Полтора месяца ведь прошло. Наверное, дело в психосоматике. Волк или нет, а ничто человеческое ему тоже не чуждо. Любуясь ночным пейзажем за окном, Эвил невольно подумал о сирене, которая его покусала. «Красивая девка! Ладная!» Даже жаль, что такие рыбки предпочитают богатую заводь. Он бы познакомился с ней поближе. «Да куда ему до банкира аристократических кровей?» Барабанная дробь, нарушившая благоговейную тишину, известила о видеозвонке, на который непременно следовало ответить. Тяжело вздохнув, Бьорн поднес к лицу гаджет, выполненный в виде браслета, и мрачно поинтересовался. Что надо, Эд? И тебе, значит добрый Эвил, расплылся в фальшивой улыбке младший Зарватский. Его отец тренировал Беса, когда тот был ребенком. В чем-то он даже заменил ему родителей, не позволив встать на кривую дорожку. Присматривал, наставлял, ну и тумаков давал, конечно, когда ученик нарывался. Гаде никогда не был прилежным мальчиком, а после гибели отца замкнулся, ожесточился и стал напоминать настоящего волчонка. Тренер тогда здорово ему помог. Только ради учителя он терпел его изнеженного сынка, постоянно дразнившего сироту, хотя пару зубов Эдварду в детстве все-таки выбил. «Что надо, — говорю, — грубо спросил Эвилл. — И прежде всего, кому?» «Тебе или отцу?» «Отцу», — продолжая улыбаться, ответил Эд. «И он это сейчас подтвердит. А надо нам найти и вернуть сбежавшую невесту. Дело чести и все такое», — расплывчато объяснил Бьорн. «Ты же опытный охотник. Да и девчонка как раз находится в Айгрэме. Верни должок нашей семье, Эвилл. Привези ее на свадебную церемонию». «Кто?» — хмуро спросил Волк, понимая, что отказать не сможет, если тренер действительно его об этом попросит. «Ольга Нечаева из клана Рыжих Котов». «Что?» Бес даже сигарету выронил, которую держал в другой руке. «Она же сестра Вельского». «А еще она племянница главы Рыжей стаи и моя официальная невеста. Не волнуйся, дядя ее в курсе». Этот брак важен для обеих наших стай. Так что просто доставь домой девушку, и будем в расчете. К тому же брат ее, насколько я знаю, уехал сопровождать свою молодую супругу в турне по стране. Должок, Эвилл!» «Я тебе ничего не должен», — процедил сквозь зубы бес. «Мне тоже не должен, Эвилл», — сказал тренер, сменяя Эдварда перед экраном. «Но...» Я тебя все же прошу помочь. Найди и привези Оленьку в Гримшир. Мы щедро заплатим тебе за работу. Выручай, сынок. У охотника что-то внутри перевернулось от этого короткого слова. Учитель называл его так очень редко, но всегда искренне, будто и правда считал родным. В этом деликатном деле я могу положиться только на тебя. Хорошо, тренер. Сказал без игнорируя интуицию, активно протестующую против этой сомнительной затеи. «Я возьмусь за ваш заказ». Конец книги. Читала Алевтина Жарова.